Защитная грамота. Рейдуя во время очередной операции "Вихрь Антитеррор" по продуктовому рынку, бойцы АМОНа изъяли у представителя дружеского за Кавказья, торговавшего помидорами, необычный документ, напечатанный на машинке и украшенный прокурорской печатью. Командиром и бойцам АМОНа и СОБРА, милиционером поставой службы и старшим нарядом в неведомственной охраны. В случае задержания гражданина Мамедова К А убедительная просьба не применять к нему средств личной самообороны и упреждающих приёмов рукопашного боя в связи с тем, что гражданин Мамедов проходит по уголовному делу об убийстве в качестве важного свидетеля. Следователь прокуратуры такой-то подпись печать. К сожалению, грамота не особо защищала Мамедова. Ведь всем известно, наш амон сначала задерживает, применяя приём рукопашного боя, а уже потом обыскивает. Вывешивать же бумагу на латок свидетель Мамедов тоже не рисковал. Земляки могли не понять: ты ли помидорами торгуй или в свидетелях ходи.